«Так вы думаете, доктор, что наука воздухоплавания сказала уже свое последнее слово?» — спросил собеседник. «Нет, конечно, нет. Нужно искать иного выхода. Если нельзя управлять воздушным шаром, то надо научиться удерживать его в благоприятных воздушных течениях. По мере того, как вы поднимаетесь ввысь, воздушные течения делаются гораздо ровнее и постояннее в своих направлениях. Там...» В вышине на них не оказывают уже влияния долины и горы, бороздящие поверхность земного шара. От них-то, как известно, главным образом и меняется направление ветров и их сила. И вот, когда атмосферные зоны будут изучены, воздушному шару можно будет держаться в наиболее благоприятных из них. Но тогда, чтобы попасть в эти благоприятные зоны, придется беспрестанно то подниматься, то спускаться, заметил капитан Пеннет. А именно в этом, дорогой доктор, я и вижу настоящую трудность. Ну почему же, дорогой капитан? Ну, согласитесь, что эти подъемы и спуски, если они и будут большим препятствием для простых воздушных прогулок, могут быть очень затруднительными при долгих путешествиях. Объясните, пожалуйста, капитан, почему вы так думаете? По той простой причине, что воздушный шар может подниматься только при сбрасывании балласта и снижаться благодаря выпусканию газа. А при таких условиях ваш запас балласта и газа скоро будет исчерпан. В этом-то, конечно, весь вопрос, дорогой мой Пеннетт. Это единственное затруднение, которое наука должна преодолеть. Дело не в том, чтобы управлять воздушным шаром, а в том, чтобы заставить его подниматься и опускаться без затраты газа. Ведь газ-то, если можно так выразиться, его сила, кровь, душа. Вы правы, дорогой доктор, но эта задача еще не решена. Способ этот еще не найден. Простите, найден. «Кем?» «Мною. Вами?» «Ну, вы сами прекрасно понимаете, что, нибудь будь этого, я не рискнул бы предпринять на воздушном шаре перелет через Африку, ведь в течение каких-нибудь суток мой газ совсем истощился бы». «Но в Англии вы об этом не сказали ни слова». «Да, я не хотел, чтобы по поводу моего открытия велись публичные дебаты. Какой в них смысл?» Я тайно производил подготовительные опыты, и они меня вполне удовлетворили. А я не считал себя обязанным кого-либо об этом осведомлять. Ну что ж, дорогой Фергюсон, можно просить вас открыть нам вашу тайну? Сейчас сообщу вам ее, господа. Способ мой очень прост. Любопытство всех присутствующих было возбуждено до крайности. И доктор Фергюсон самым спокойным тоном начал излагать следующее. Глава десятая. Предшествующие попытки подъема и спуска на воздушном шаре. Пять ящиков доктора. Горелки. Калорифер. Способ применения. Верный успех. Не раз уж пытались подниматься и снижаться на воздушном шаре без затраты газа и сбрасывания балласта. Французский аэронавт Менье стремился этого достигнуть, нагнетая сжатый воздух в оболочку шара. Бельгийский доктор Ван Хекке тоже пробовал сделать это при помощи крыльев и лопастей, развивавших вертикальное движение. Но в большинстве случаев этой силы было недостаточно. Вообще, результаты опытов Менье и Ван Хекке были совершенно ничтожны. И я решил подойти к этому вопросу посмелее. Начать с того, что я совершенно изъял из употребления балласт, кроме крайних экстренных случаев, как, например, авария аппарата или необходимость подняться в один миг, чтобы избежать какой-нибудь непредвиденной опасности. «Мой способ подъема и снижения воздушного шара основан на расширении и сжатии газа, находящегося в оболочке, посредством изменения его температуры. И вот как я этого достигаю. На ваших глазах погрузили на этот транспорт вместе с корзиной несколько ящиков, назначение которых вам было неизвестно. Этих ящиков всего пять». Первый из них содержит около 25 галлонов воды, к которой я прибавляю несколько капель серной кислоты для увеличения ее электропроводимости. Затем эту воду я химически разлагаю с помощью сильной бунзеновской батареи. Вода, как вы знаете, состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. Кислород под действием электробатареи поступает с ее положительного полюса во второй ящик. Третий ящик, вдвое большего размера, помещенный над вторым ящиком, принимает в себя водород, получаемый с отрицательного полюса батареи. При помощи кранов, из которых у одного отверстие вдвое больше, чем у другого, эти два ящика соединяются с четвертым, который называется смесительным ящиком. Здесь действительно смешиваются оба газа, получившиеся от разложения воды. Емкость смесительного ящика около 41 кубического фута. В верхней части этого ящика помещается платиновая трубка, снабженная краном. Ну, вы уже, конечно, догадались, господа, что описываемый мною аппарат есть не что иное, как кислородно-водородная горелка, температура которой выше температуры кузнечного горна. Теперь я перехожу к описанию второй части моего аппарата. Из нижней части герметически закрытого шара на небольшом расстоянии друг от друга выходят две трубки. Одна трубка доходит до верхних слоев водорода в шаре, другая до нижних. Обе трубки снабжены в нескольких местах каучуковыми сочленениями, позволяющими им выдерживать колебания воздушного шара. Эти две трубки спускаются в корзину и входят в железный ящик цилиндрической формы, который называется ящиком нагрева. Этот ящик закрыт снизу и сверху двумя дисками из того же металла, что и ящик. Трубка, идущая из нижней части шара, входит в этот цилиндрический ящик через нижний его диск и внутри его принимает форму змеевика, кольца которого, расположенные одно над другим, занимают всю высоту ящика. Прежде чем выйти из ящика, спиральная трубка входит в маленький конус, вогнутое основание которого, имеющее форму сферического колпачка, обращено к низу. Из вершины этого конуса выходит другая трубка, которая, как я уже упоминал, идет в верхние слои водорода в шаре. Сферический колпачок конуса сделан из платины, чтобы он не расплавился от высокой температуры, а горелка эта помещается на дне ящика нагрева посреди спиралей змеевика, так что верхняя часть пламени слегка касается платинового колпачка. Вы без сомнения знаете, что такое калорифер, предназначенный для отопления помещений, и вам известно, как он действует. Воздух, которым наполнена квартира, пропускают через трубы, и оттуда он возвращается уже нагретый. Так вот аппарат, который я вам только что описал, в сущности тот же калорифер. И в самом деле, что же тут происходит? Когда горелка зажжена? Водород, находящийся в змеевике и в вогнутом маленьком платиновом конусе, нагревается и быстро поднимается по трубке, ведущей в верхнюю часть шара. Образовавшаяся внизу пустота заполняется газом из нижней части шара. Газ тут также нагревается и, поднимаясь, пополняется вновь образовавшимся газом. Таким образом, по трубкам и змеевику происходит чрезвычайно быстрое движение газа, который, выходя из шара, непрерывно нагревается и снова в него поступает. При нагревании на 1 градус газ расширяется на 1,480 своего объема. Если я повышу температуру на 18 градусов, то водород, заключающийся в воздушном шаре, расширится на 18 480 своего объема или на 1674 кубических фута. Речь идет о шкале Фаренгейта, один градус, который равен 5,9 градуса Цельсия. При нагревании на один градус по Цельсию Газ увеличивается на одну 273 третью часть того объема, какой он занимал при ноле градусов. Следовательно, он вытеснит еще 1674 кубических футов воздуха, и это увеличит его подъемную силу на 160 фунтов. Это равносильно выбрасыванию балласта такого же веса. Если я повышу температуру на 180 градусов, то газ расширится на 180 480 своего первоначального объема, вытеснит 16740 кубических футов воздуха и подъемная сила шара увеличится на 1600 фунтов.